Глава 29. Тоди или Марчано. Двигатель ровера работал на холостом ходу. Единственная фара освещала знак «стоп» в каком-то неизвестном месте, налево или направо, на север или на юг. В конце концов Лассетер повернул руль налево и двинулся в сторону Марчано. Ему было безразлично, куда ехать, лишь бы не к горному серпантину с Полетто или, не дай бог, обратно в Монте-Костелло. Этот городишко оказался ловушкой, тупиком, который легко оборонять, но бежать из которого невозможно. А Лассетер как раз бежал. В первую очередь от матраса, а во вторую — от местной полиции. Священник убит, и Лассетер знал, что скоро станет первым подозреваемым. Найджел и Хью, услышав о смерти Азетти, заявит полиции, что американец отправился к Падре и исчез, не забрав свои вещи. Конечно, можно добровольно явиться в полицию и рассказать обо всем, начиная с Бейпи, кончая отцом Азетти, в купе с верблюжьей мордой. Но появление в полицейском участке на краденной машине, в окровавленной одежде и с десятью итальянскими словами в запасе представлялось Лассетро весьма сомнительным выходом. Ему в течение многих дней придется отвечать на вопросы, и кроме того, еще садясь на велосипед в Монте костелло он решил, что местная тюрьма Далеко не самое безопасное место. Доехав до очередной развилки, он свернул на север, к Перудже. Надо выбираться из Умбрии и постараться отъехать подальше от Рима, а точнее от тех мест, где он успел побывать. Сейчас Джо в первую очередь требовались телефоны помещения, где можно почиститься, но найти такое место было очень непросто. В Италии полно общественных туалетов, но войти хотя бы в один из них Лассетер не мог. Другие посетители непременно подняли бы крик. Скорее ему подошла бы бензозаправочная станция, но те, мимо которых он проезжал, стояли закрытыми. Добравшись до окраин Перуджи, Джо, руководствуясь указателем А1, выехал на автостраду Италия, платную дорогу без ограничения скорости. Вдоль нее, как следовало, из рекламного счета тянулась зона отдыха. Там можно было снять комнату на ночь, найти продовольственный магазин, телефоны и бензозаправочные колонки. У этой зоны имелся лишь один, но весьма существенный недостаток — слишком яркое освещение, однако выбора не было. Лассеттер мчался сквозь ночь со скоростью 90 миль в час. Когда боковой порыв ветра сотряс машину, а по ветровому стеклу забарабанили крупные капли. Видимость упала почти до нуля, но Лассетер, к своему удивлению, остался абсолютно спокойным. Казалось, его организм исчерпал все запасы адреналина. Очевидно, так оно и случилось. Бросив взгляд в зеркало заднего обзора и не увидев огней, Лассетер притормозил у обочины и принялся методично нажимать все кнопки и переключать тумблеры на приборной панели. Он занимался этим до тех пор, пока не заработали дворники. После этого Джо опять вырулил на дорогу. Зоны отдыха здесь встречались реже, чем в США. Было уже за полночь, когда в нескольких милях к югу от Флоренции Джо наконец заметил стоянку. Большинство водителей поставили свои грузовики и легковушки поближе к зданию, поэтому он отвел ровер в сторону, к самому ограждению, где было меньше шансов встретить людей. Затем Лассетер включил свет в салоне и посмотрел в зеркало, закрепленное на обратной стороне противосолнечного щитка. Все оказалось даже хуже, чем он предполагал. Воротничок рубашки набух от крови, его или чужой сказать трудно. На щеках красовались порезы и царапины, а голова с одной стороны была рассечена. Когда это случилось, Лассетер не помнил. Он легонько прикоснулся кончиками пальцев к ране и застонал от боли. Выключив свет, он открыл дверцу и выбрался из машины. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться. Его одежда никуда не годится. Кровь виднелась на куртке, рубашке и брюках. Кровь Азетти, его собственная кровь, кровь человека, которого он убил. Что делать? Очистится ли одежда, если долго стоять под дождем? Нет, затоп пневмония гарантировано. Поэтому Лассетер сделал самый лучший из того, что он мог: разоблачился до майки, которая оказалась почти чистой, и окунул рубашку в лужу маслянистой воды. От запаха бензина его тошнило, тем не менее он рубашкой стер кровь не только с лица, но и с куртки. Покончив с этим, Джо оделся и открыл капот машины. Двигатель был на удивление чистым, и все же он сумел наскрести достаточно грязи, чтобы замазать кровавые пятна на брюках смесью автола и машинного масла. Затем, проковыляв под дождем через всю стоянку, Джо поднялся по ступеням маленького ресторана. Выходящий навстречу ему бизнесмен поднял брови, но ничего не сказал. Это вселяло оптимизм. В холле Лассетер обнаружил информационный стенд с множеством символов, иллюстрирующих предоставляемые заведением услуги. Одна из пиктограмм изображала стоящих по стойке смирно женщину и мужчину. Следуя указующей стрелке, Лассетер добрался до пары дверей с тем же рисунком. Мужская комната оказалась просторной и, о чудо и чудес, оборудована душевыми кабинами. Служитель осмотрел его с ног до головы и отвел глаза. Лассетер поднял руку над головой и пошевелил в воздухе пальцами, изображая душ. Кем бы ни был здешний служитель, турком или болгарином, полотенец ему было жаль. Лассетер хотел шесть. Служитель расщедрился на два, затем на корябал на листке бумаги цифры, плата за душ и за полотенце. Увидев, что посетитель не возражает, Турок или болгарин устроил пантомиму, изобразив процесс бритья и намыливания. Лассетер кивнул и взял с подноса мыло, одноразовую бритву, лосьон и жидкость для волос. Служитель добавил в счет еще несколько цифр и протянул бумажку Лассетеру. Лассетер бросил взгляд на сумму и отдал в два раза больше, сопроводив свои действия словом «спасибо». Душ принес облегчение, пока вода не попала в раны. Особенно сильно болела ссадина на голове. Лассетер выскреб кровь из волос и выстил брюки, которые потом закатал сначала в одно полотенце, а затем во второе. Брюки остались мокрыми и в пятнах, но то, что это именно пятна крови, определить теперь было трудно. Выходя из туалета, Лассетер глянул на себя в зеркало и подумал: я похож на обломок кораблекрушения». Было далеко за полночь, и Рой наверняка крепко спал. Автоответчика вырубил телефон после пяти гудков. Лассетер вложил пластиковую карточку в прорезь телефона, сделал вторую попытку, а затем еще одну. На противоположном конце провода раздался щелчок и послышалось: "Данвилл, Рой, говорит Джо Лассетер, ты проснулся? Хе-хе, у меня проблемы. Ха. Рой, я вполне серьезно, у меня беда. Мм, вот теперь я проснулся, что за беда?" Получилось так. Одним словом, погибло несколько человек. Я не могу получить свой паспорт, меня слегка покалечили. И кроме того... Неужели есть еще и кроме того? Я еду на краденом автомобиле. А как в остальном? В остальном все прекрасно. Отлично. И где же все это происходит? Сейчас я на автостраде, рядом с Флоренцией, в зоне отдыха. Вообще-то я здорово пострадала, и мне надо отсюда убраться. В Швейцарию, во Францию. Одним словом, туда, где есть посольство, я могу выправить себе новый паспорт. Кстати, какой сегодня день? Воскресенье. Самое начало воскресенья. Хорошо. Итак, в понедельник, самое позднее, во вторник, мне надо отсюда выскочить. Ты сказал, что кто-то еще пострадал? Я сказал, что кое-кто умер. Что же? И в этом случае можно сказать, что кто-то пострадал, однако следует добавить очень серьезно. И ты едешь в одиночестве? Именно. Мне не хотелось бы охлаждать твой пыл, однако посещение посольства не кажется мне самой лучшей идеей. Я смогу устроить тебе документы на другое имя, но не раньше вторника, окей? Я все же попробую рискнуть в посольстве. Мне надо выбраться из Италии как можно скорее. Хорошо, дай мне еще час. А лучше два. И перезвони. Если не застанешь, звони в начале каждого следующего часа. Я сделаю так, что тебя встретят на машине. И еще кое-что. Данвулт слушает с карандашом в руке. Мне нужна одежда. Боже мой, неужели ты голый? Нет, не голый. Но у меня мокрые брюки. Бедняга. Видать, нам действительно крепко досталось. Рой, мне нужна хоть самая дерьмовая, но одежда. Хорошо? Посмотрю, что можно сделать. Лассетер решил не ждать в зоне отдыха, а двигаться на север, к границе. Дальнейшее пребывание здесь наверняка привлекло бы к нему внимание. Сев в машину, он включил отопитель, надеясь побыстрее просушить брюки. Это случилось неподалеку от Болоньи. Лассетер вел машину со скоростью 85 миль в час, когда с ним поравнялась белая Альфа-Ромео. Машины мчались бок о бок, Уже миль пять, когда Лассетер, бросив сердитый взгляд на Нахала, увидел, что за рулем Альфа-Ромео сидит полицейский. Лассетер рефлекторно притормозил, и полицейский, тоже сбросив скорость, с непроницаемым видом показал пальцем на обочину. Лассетеру и в голову не пришло бежать. Он слишком устал и не знал дороги все шансы были за то что его просто пристрелят поэтому он выехал на край автострады и приготовился к сдаче в плен альфа притормозила позади ровера и полицейский выбрался из нее держа руку на кобуре пистолета ласетер глядя прямо перед собой положил руку на рулевое колесо только когда полицейский постучал в окно он опустил стекло представитель закона внимательно осмотрел его порезанное лицо бросил взгляд на рассеченную голову и задержал взор на покрытом паутиной трещин в ветровом стекле ваши права произнес он наконец протягивая руку Лассетер извлек бумажник и вынул из него водительские права спасибо сеньор сказал полицейский и взглянув на права спросил англичанин американец покачав головой ответил Лассетер. полицейский кивнул как будто это что то объясняло Минутку, сказал он, обходя ровер спереди. Это конец, подумал Лассетер, и прикинул, не стоит ли добровольно выйти из машины и занять классическую позу арестованного, широко расставив ноги и уперев ладони в капот. Но к его величайшему изумлению страж порядка извлек блокнот и принялся что-то писать. Закончив, он вырвал страничку и вручил ее Лассетеру со словами: «Вы говорите по итальянски?». «Нет», — ответил он, не веря своим ушам. Полицейский еще раз кивнул, затем, указав на разбитую фару и треснутое ветровое стекло, ткнул пальцем в вырванный из блокнота листок. Это оказалась штрафная квитанция на девяносто тысяч лир, что-то около 60 долларов. Лассетер вытащил из бумажника банкноту в сто тысяч лир. «Спасибо! Большое спасибо!» «Пожалуйста», — ответил полицейский, и, достав из кармана... Огромный бумажник расстегнул молнию, аккуратно положил в него стотысячную купюру, достал банкноту в десять тысяч лир и вручил Лассетеру. Джо понял, что это сдача, и поднял глаза, опасаясь, что полицейский шутит. Страж порядка притронулся к фуражке и, уже направляясь к своей машине, бросил. Счастливого пути! Через десять минут Лассетер нашел столь необходимую ему зону отдыха рой ответил после третьего гудка. — подожди джо я пока еще на другой линии через некоторое время в трубке снова послышался знакомый голос ну вот и порядок мы тут кое что сообразили скажешь подходит или нет есть один парень занимается экспортом импортом свободный художник возит оливковое масло в словению а оттуда сигареты все вполне законно правда насчет налогов не знаю похоже он их — Не платит принципиально. У него свои способы пересечения границы. Это обойдется недешево, но ты, если хочешь, можешь с ним прокатиться в качестве дополнительного груза. Заметана? — Прежде скажи, где это хреново Словения. Последний раз я видел ее в Югославии, в левом верхнем углу. Сколько он хочет? Две штуки баксов, никаких чеков. Согласен, но... Такой суммы у меня с собой нет. Не беспокойся, я все устрою. Лассетер облегченно вздохнул. «Слушай, Рой, если я могу что-то для тебя, есть одна штучка?» «Какая же? Ты мог бы открыть для меня отделение в Париже?» «Ты шутишь?» — рассмеялся Лассетер. «Вовсе нет. Там у меня как раз основная работа. Потолкуем об этом, когда я вернусь». Полученные от Роя инструкции оказались достаточно просты. «Проехать по дороге А-13 до Падуи...» и оттуда двинуться на север по А4. Рандеву должно было состояться на 56-м километре между Венецией и Триестом на станции техобслуживания, единственной на этом участке пути. Нужный Лассетеру человек будет одет в синий комбинезон с именем Марио, нашитым над нагрудным карманом. Они встретятся у кофейного бара. Лассетер должен держать в руках последний номер журнала «Оджи». «Его можно купить где угодно», — заверил Рой однако он ошибся. Газетные киоски открывались в семь утра, а встреча состоялась в шесть. Лассетер по возможности незаметно осмотрел все урны, но они, увы, оказались пустыми. Оставалось лишь встать у стойки и заняться изучением меню в надежде, что Марио не окажется законченным формалистом. Лассетер приканчивал четвертую чашку кофе, когда в бар вошел сутулый седовласый гигант в синем рабочем комбинезоне — В руке он держал небольшой сверток, из угла рта свисала сигарета, а на груди было вышито «Марио». Подойдя к стойке, он заказал эспрессо, бросил взгляд на Лассетера и отвернулся. Лассетер выждал минуту и, наконец, решился. «Извините», — произнес он, исчерпав свои познания в итальянском. «Извините», — повторил он, — «итальянец махнул рукой, как бы заявляя, — «отвали от меня». Лассетер немного подумал, затем постучал кончиком пальца по плечу Марио и спросил, «Вы не знаете, где можно купить экземпляр Оджи?» Марио отрицательно покачал головой. «Дело в том, что мне обязательно надо купить Оджи. Слышали о таком?» Мария оглянулся. В его сердито-изумленном взгляде читался не требующий перевода вопрос. «Ты что, совсем охренел?» «Еще слишком рано, сеньор», — сказал бармен бросая на Лассетера предупреждающий взгляд. «Вам придется подождать». Лассетер пожал плечами, а Марио швырнул на стойку банкноту, подхватил сверток и, не говоря ни слова, двинулся в мужской туалет. Выждав еще одну бесконечную минуту, Лассетер отправился по стопам итальянца. Увидев Лассетера, Марио молча сунул ему в руки сверток и кивком указал на кабинки. «Вы говорите по-английски?» «Нет». «Забавно». Внутри аккуратно перевязанного бечевкой пакета оказался рабочий комбинезон. От одеяния Марио он отличался только тем, что над карманом было вышито имя Чезаре. Лассетер быстро переоделся и оценил полученный результат. Ноги торчали из штанин дюйма на три, и мокасины смотрели столь же уместно, как шлем бейсболиста в опере. Тем не менее, это была униформа, а она, как всем известно, лучшая маскировка при этом неважно, чья униформа, работника службы Федерал-экспресс, медсестры, полицейского или, как в данном случае, фирмы Смерфа. Увидев форменную одежду, люди никогда не смотрят ее владельцу в лицо. Кроме того, в комбинезоне гораздо удобнее, чем в грязных брюках, решил Лассетер и поспешил засунуть свои еще не совсем просохшие штаны в ящик для мусора. По крайней мере, комбинезон был сухим. Машина Марио оказалась крошечным грузовичком, чуть больше пикапа, но меньше любого грузового автомобиля, который можно встретить на американских дорогах. Однако на обеих дверцах кабины стояли 50-ваттные спикеры. К сожалению, музыкальные вкусы Марио ограничивались европопсой и ранним роком. И что самое страшное, Марио был певцом, хотя, как потом признался себе, лассетер с тонким слухом и точной интонацией. «Ах, эти маленькие пташки на улице голубых соек!» Кто-то тряс его за руку. Лассетер пришел в себя и обнаружил, что сидит в кабине грузовичка, придерживая на коленях свою кожаную куртку. Лицо горело, лодыжка ныла, голова раскалывалась, и все ребра были словно надломлены. В остальном он чувствовал себя прекрасно, если не считать некоторой утратой ориентировки. «Внимание!» Лассетер вздрогнул и обернулся. «Ах да, Марио. На водительском месте. Рядом». Марио смотрел на своего пассажира сурово, приложив палец к губам. «Странник», — сказал итальянец на случай, если Лассетер не понял. Радио орало странника. «Бредет, бредет, бредет, бредет куда-то». Если верить придорожному указателю, они находились вблизи Гориции, что бы это ни означало, — Вскоре грузовичок притормозил у пограничного шлагбаума, рядом с которым был установлен знак «Сант-Андреа-Эсте». Из маленького деревянного строения вышел человек в форме, улыбнулся, поднял шлагбаум и взмахом руки дал понять, что можно продолжить путь. Они двигались очень медленно, пока Марио разыгрывал небольшую пантомиму. Зажав коленками руль, водитель склонил голову набок, бок, подложив под нее руки, Захрапело на какое-то мгновение даже смежил веки. Затем, выпрямившись и всхрапнув еще раз, решительно ткнул пальцем в лассетер. Тот все понял, прислонился к дверце, расслабил все мышцы и закрыл глаза. Почти. Они миновали указатель с надписью «Севгориция» и затормозили у очередной будки, на сей раз бетонной. Из нее вышел мужчина в сером мундире и знаком предложил Марио вылезти из кабины. Было ясно, он хочет, чтобы из грузовика вышли оба, но Марио с жалостливым видом покачал головой и кивнул в сторону спящего Ласси -терра. Последовали переговоры на итальянском, по завершении которых пограничник в свою очередь покачал головой и пожал плечами. Произнеся спасибо, Марио выбрался из кабины и отправился вслед за серым мундиром в караульное помещение. Через полуприкрытые веки Лассеттер наблюдал, как водитель, войдя в здание, сел за стол, за которым несколько мужчин резались в карты. Джо слышал разговор, но не понимал ни слова, сосредоточился на жестикуляции и манере поведения. В результате разыгравшаяся перед ним сцена казалась очень живой. Интересно, что должен означать этот жест? А этот? А этот? Представление заняло минут двадцать. Марио выпил кофе и принял аперитив. Мужчины смеялись, покуривали, а Лассетер скрипел зубами. Время от времени до него доносился хохот. Наконец, все встали и обменялись поцелуями. Появился Марио, он влез в кабину и, подмигнув Лассетеру, включил двигатель. Большой дорожный знак указывал, что они въехали на территорию Словении. Увидев знак, Джо показал Марио большой палец. Итальянец ухмыльнулся и слегка пожал плечами. «Подумаешь, ничего особенного». Дорога шла вдоль узкой реки, извивавшейся среди гор. Слева и справа тянулись сады и виноградники. Повсюду виднелись дома из белого известняка. Землю покрывал свежевыпавший снег, и страна казалась вполне благополучной и процветающей. На каждом перекрестке стояли указатели с названиями поселений, произнести которые Лассетер, Даже не пытался. «Адвочина», «Постойна», «Врника», «Кранш». Единственным местом, о котором он слышал, была столица страны — Любляна. Доехать до нее потребовалось полтора часа, но зато они сразу попали из сельской местности в прекрасный город, раскинувшийся в живописнейшем месте. Марио остановился у железнодорожного вокзала и, повернувшись к ласситру, протянул «Любляна». Американец впервые услышал, как произносится название города. Лассетер пожал руку водителю и хотел уже выбраться из кабины, как Марио тронул его за рукав, Захватив комбинезон большим и указательным пальцами, итальянец что-то сказал. Без переводчика было ясно, что слова означали «отдавай мою вещь». Лассетер воздел руки крыши кабины, затем прикрыл ладонями причинное место и с отчаянием покрутил головой. До Марио дошло. «Нет штанов!» — итальянец ухмыльнулся и отвез Джо на воскресную уличную ярмарку в старинной части Любляны. Среди множества ларьков, где торговали зеленью и продовольственными товарами, нашлось несколько прилавков с одеждой. Лассетер подобрал себе джинсы и к ним футболку с ярким слоганом «Я люблю Любляну». Переодевшись в грузовичке, он пожал руку Марио и, произнеся до свидания, двинулся в сторону Грандотеля. «Я заеду за тобой позже, крошка!» — пропел по-английски Марио и, ухмыляясь, укатил прочь. За стойкой регистрации сидел лысый клерк с большими висячими усами и красным носом. Лассетер поинтересовался насчет номера и, усатый, коротко кивнув, бросил «паспорт». «Прошу прощения», — сказал Лассетер, покачав головой. «Утром я должен получить новый». Служащий отеля поднял глаза и впал в мрачную задумчивость. "Вы попали в аварию?" спросил он, поглаживая подбородок. "В своем автомобиле?" Лассетер такой вариант вполне устраивал. "Да." "О, -о, -о, -о, -о просто усатый, — "Весьма сожалею." "Может быть, вам нужен доктор?" "Нет," ответил Лассетер. "Я завтра возвращаюсь в Штаты. Сейчас мне нужен только отдых." "Ну, конечно," ответил клерк и вручил ему регистрационную карточку. "Утром." Лассетер нашел в старой части города магазин одежды и купил там скромный итальянский костюм. Пока ему подгоняли по длине брюки, и он наслаждался кофе с круассаном и почитывал Геральд Трибюн. Закончив с экипировкой, он приобрел в близлежащей аптеке трость. В гостиницу Лассетер вернулся в полдень. Быстро переодевшись, он снова вышел, чтобы сфотографироваться для паспорта, и отправился в американское посольство на улице Прозакава где принялся врать сквозь зубы. Вчера вечером он посетил казино. Там нашлась примиренькая девочка. В итоге возникли неприятности с туземцами. Очнулся он уже в отеле без паспорта. Ему, кажется, случилась крупная драка, хотя, по совести говоря, он мало что помнит. Девице-клерку было лет двадцать, и весь ее вид свидетельствовал только что из колледжа. — Вы считаете, что документ украли? — спросила она. — Не знаю, — ответил Лассетер. Эта ночь помнится мне, как в тумане. Что же, вы обращались в полицию? Нет. Почему? Потому что моя невеста этого не поймет. Вот как? К изумлению Лассетера ему поверили на слово, и к немалому счастью оказалось, что в компьютере нет информации, что в Италии разыскивается за убийство американский турист Джозеф Лассетер. Сигнал тревоги не прозвучал, и через час Джо стал обладателем временного паспорта, действительного целый год. Далее все пошло как по маслу. Он нашел рейс эр Adria, доставивший его в Париж в тот же день, затем переехал из Орли в аэропорт Шарля-де-Голля и там сел в лайнер компании United следующий в Вашингтон. Расположившись в салоне первого класса, Джо попросил стюардессу принести ему кровавую мэри и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза ласситер прислушивался к разговорам вокруг. Ему казалось, что он уже дома в Соединенных Штатах. Стюардессы и стюарды объяснялись с таким родным акцентом Среднего Запада, что ему хотелось дать им чаевые только за то, что они говорят. В конце концов, 747 седьмой занял исходную позицию на взлетной полосе, взревел двигателями и покатился к горизонту, а через несколько секунд уже набирал высоту над Булонским лесом. Ухнули, убираясь в брюхо машины. Шасси. Погасло требование пристегнуть ремни, и стюардесса принесла Лассетеру кровавую Мэри. «Боже мой!» — воскликнула она, ставив перед ним напиток. «Кто на вас наехал?» «Вообще-то», — сказал Лассетер, — «я упал со скалы». Девушка дарила его ослепительной улыбкой, пакетиком арахиса и игривым шлепком по руке. «Шутник?» «Нет, в самом деле». «И как же вы ухитрились?» Она села рядом, и закинула ногу на ногу. «Все было очень просто», — пожал плечами Лассетер. «Я прыгнул вниз». Трижды прикоснувшись краем рюмки к пластику иллюминатора, он выпил за роя Донволда. А вслух сказал «За голубое небо!» «Дзинь!» — произносила стюардесса при каждом прикосновении стекла к пластику. «Дзинь-дзинь!»